Глава пятая. Нет возможности призвать пятиглавого дракона? Не беда, вот вам такой же, только костяной Танатос. Судя по зрелищу, которое предстало нашим глазам, бойня была в ударе. Поняв, что с такой тварью, имеющимися силами просто не справится, милитари вызвали подкрепление. Один за другим на поле боя вспыхивали арки порталов. А прибывающие игроки сразу попадали с корабля на бал, схлестнувшись с беснующим драколичем. На скидку на храмовой площади находилось около 200 игроков только со стороны милитари, и я даже не беру в расчёт наказывающих и ведем, которые тоже внесли свою лепту в массовку. Появление обо не стало неожиданностью для всех трёх сторон, и если перед этим враждующие самозабвенно вырезали друг друга, стараясь максимально сократить поголовье врага, Но сейчас раз прибыли забыты перед лицом новой угрозы. Нам потребовалось меньше часа, чтобы всей дружной компании добраться до Храмовой площади, заняв самые лучшие места. Мы сейчас наблюдали, как Боня даёт прикурить всему Альянсу Military, не обижая своим пристальным вниманием и ведем. Сложив крылья, огромная тварь спикировала вниз, даже не потрудившись увернуться от боевых заклинаний, которые Драколич просто впитал в себя. Да он же регенерирует, ахнул я. Просто поразительно. Тот мизерный урон, который каким-то образом смогли нанести игроки Драколечу, сейчас был полностью восстановлен благодаря способности преобразовывать входящий урон в очки хитпоинтов. Распахнув крылья перед самой землёй, Боня прошёлся прямо над головами игроков, выходя из практически ответного пике. Раздражённых лесноу хвостом, он умудрился отправить на респаун не меньше пяти замешкавшихся игроков и снова стал закладывать новый круг. Нам нужно полностью заблокировать доступ к алтарю. Повернулся я к Хасарагу, чтобы мышь не проскочила. Понял, коротко ответил вампир, повернувшись к своему выводку. За мной. Я лишь успел удивлённо проводить глазами смазавшиеся в пространстве силуэты, двигаясь на сверхскоростях. Вампирам понадобилось всего несколько секунд, чтобы оказаться у входа, когда двое игроков просто рассыпались искрами, не успев понять, что происходит. Я лишь облегчённо вздохнул. Поскольку блокировка поступ у Колтарю была самой слабой частью моего плана, сейчас, когда Драколич играючи разломал стены главного зала, который считался неприступным, алтарь находился без присмотра, чего допускать было категорически нельзя. Я, конечно, сомневаюсь, что чакра рискнёт к нему сунуться, когда Боня наводит здесь шороху, но бережёного и боги берегут. Сейчас слишком ответственный момент, чтобы оставлять этот вопрос на воз. Видимо, защитники сообразили, что магией Боню бить бесполезно, поэтому тут же сменили тактику. Если магия теперь и присутствовала, то, по всей вероятности, это были или заклинания замедления, или паралича, абсолютно Бонни игнорируемые. Сейчас с драколича летели копия и стрелы, снимая настолько мизерное количество хитов, что даже мне было понятно, так они будут ковырять его очень долго, пока сами не закончатся. «Они бы еще хоровод затеяли!» Неодобрительно хмыкнул Костет, когда вдалеке послышалось заунывное пение. «Тут друг другу кишки выпускают, а эти решили песню спеть». Мне понадобилось всего несколько секунд, чтобы понять, почему мне кажется, что я это где-то уже слышал. «Вот же, уроды!» Чуть не простонал я, вспомнив, что идентичным пением сопровождался вызов полоза ненависти, с которым мне пришлось хрестнуться под стенами цитадели в ипостаси дракона. Нужно им помешать. Я повднусь к демону. Если через минуту они будут продолжать выть свои псалмы, здесь появится ручная зверушка Мирдэль. Полос нахмурилась Олис. Ну уж нет, тряхнула она волосами. Такого счастья нам даром не нужно. Внешний вид её доспеха тут же резко изменился. Сейчас она щеголяла в глухой броне, даже на вид настолько тяжёлой, что я удивился, как она вообще в ней ходит. Привычным движением, закрыв забрало, Олис материализовала в руках испадон. И я с вами категорично заявила Валькирия, на что мы с Демоном только кивнули. Противники были настолько увлечены противостоянием с богиней, что появление нашей не маленькой Аравы они благополучно проморгали. В идеале стоило бы, конечно, дождаться, пока Драколич полностью угрохает всех, но наказующие смогли нарушить наш план. Игроки слишком поздно заметили угрозу. Верные близнецы привычно легли в ладони, а в следующее мгновение думать стало некогда. Аура паники, боевой транс Акупунктура подсветила точки ближайшего ко мне игрока, и я немешкая по ним отработал три удара. Игрок рассыпается искрами, а я уже нацелил на следующего. Пока внезапность нам играла на руку, именно поэтому следовало как можно быстрее проломить строй, попутно посеяв панику. Краем глаза замечаю, как Колис, играючи расправилась с Ражевским орком, обезглавив его одним взмахом меча. Неплохо. Только и оставалось удивить сам мне, смотря на то, как она легко уходит от ударов. и с успехом контратакует очередного противника. Завеса боли. А теперь внесём в эту картину немножко хаоса. Появившийся туман стал весьма неприятным сюрпризом для врагов, не только уравняв наши шансы на успешный исход этого противостояния, но и многократно их повысив. Сейчас было важно не дать Светошу Миердель вызвать полоза ненависти, так как эта тварь вполне может составить конкуренцию бойне и проверять, кто же из их схватки выйдет победителем. Мне совершенно не хотелось. До наказующих оставалось каких-то жалких 30 м, но свободно продвигаться мы не могли. Полностью увязнув в схватке с яростно сопротивляющимися игроками, близнецы собирали свою кровавую жатву, а я пока умудрялся оставаться в живых, хоть мне и прилетело несколько раз. Погибнуть я не боялся, поскольку Тёмный мститель снова был мне недоступен. Хорошо обошлось без различных дебафов. Всё-таки в этой суматохе очень сложно было контролировать окружающую обстановку, чем с успехом и воспользовался тот хуман, умудрившийся достать меня сквозь мечом. Не успей я вовремя среагировать, уже был бы на круге возрождения, а сейчас же было достаточно влить в себя одну лечилку, чтобы восполнить просевшие хиты и снова ринуться в драку. Услышав обиженный, полный боли рёв Бони, я поначалу удивился. Не знаю, как драколич, который являлся нежитью, мог чувствовать боль. Но иные трактовки этой интонации не поддавалось. Кто и чем смог его зацепить? Сгринув в сторону Бонни, я увидел, что Драколич решил перебраться на землю и сейчас, находясь в окружении врагов, пытался хоть как-то зацепить проворно перемещающуюся женскую фигурку. Расстояние для того, чтобы прочитать информацию профиля девушки, было слишком велико. Но вот то, что это одна из ведьм, было видно по её белому одеянию. Только вот эта ведьма напрочь сломала все стереотипы. Поскольку заклинания в её исполнении выглядели настолько мощно, что мне стало впору беспокоиться за Боню, взметнувшиеся из-под земли каменные шипы лишь оцарапали драколича, но я прекрасно видел, что один из них зацепил крыло. Угрожающе наклонив и пастую голову, Боня выдохнул в сторону ведьмы облако зеленоватого цвета, даже не представляя, насколько оно было ядовитым, но ведьму это ничуть не обеспокоило. Небрежным взмахом руки она заключила себя в красноватую сферу, которая с успехом справилась с токсичным дыханием Бони, но нашего драколеча это ничуть не расстроило. Крутнувшись на месте, он умудрился небрежно смахнуть несколько игроков, будто фигурки с шахматной доски. Естественно, неудачники отправились на круг возрождения, так как пережить встречу с такой махиной, как хвост Бони, было просто нереально. А ведь Масново смогла меня удивить. Изящный и точно выверенный прыжок И она пропускает хвост под собой, при этом резко сокращая дистанцию и выстреливая из руки кровавой плетью. Этот удар стоил бойне около 2% хитов. Если задуматься, 2% немного, а если учесть, что ведьма это сделала одним ударом, становится понятно. Она чертовски сильна и прекрасно знает, как противостоять подобным тварям, и её следовало убирать в первую очередь, иначе она могла испортить нам весь праздник. Призы стража Извини, Пёсель, но тебе снова придётся поработать. Я всё ещё сомневался, что Страж меня понимает, поэтому, когда я указал ему на фигурку ведьмы и сказал фас, переживал, что он меня попросту проигнорирует. Но нет, он всё понял правильно. В секунду низкого, угрожающего рычания из Стражпули сорвался с места. Я ожидал всего, что угодно, только не того, что произошло в следующее мгновение. Наверное, у ведьмы были глаза и на затылке. Иначе как она могла увидеть мчащегося к ней стража? Короткая телепортация, и ведьма просто смещается в сторону на несколько метров, чтобы пропустить мимо набравшего приличную скорость пса, сумев в догонку зацепить его кончиком кровавой плети. Потрясающая реакция. Какого хрена ты творишь? Только и успел ахнуть я, поняв, что стражу, оказывается, было плевать на ведьму. Он бежал к Бонни и явно не поздороваться. Драколич, заметьте, столь пристальное внимание к своей персоне, ментальничить не стал. Снова выдохнув в сторону мчащегося стража токсичное облако, не нанёсшее ему вреда, пролетев как пушечное ядро сквозь едовитую хмарь, страж взвился в прыжке, метя в незащищённую шею Драколича. Я только открывал рот, чтобы крикнуть стражу, но только через несколько секунд уже осознал, что командовать уже не кем, с необычайным для такой туши проворством. Бойня сумел взмахом лапы изменить траекторию полёта стража. Бритвы на острые когти схватили пса за загривок, а в следующее мгновение он был небрежно прижат к земле. А потом Бойня обиделся и без затей откусил стражу голову. "Да, уж белы", покачал головой Демон. "Креновые стебя кинолог, конечно. Внимание, вы напали на дружественное вам существо. С этого момента и до конца боя вы лишаетесь иммунитета". Вот скажи, Ты идиот. Вцепившись мне в плечи, Олис несколько раз стряхнула меня от переизбытка чувств. Это что было сейчас? А я откуда знал? Растерянно произнёс я. Тупая собака какая-то. "Это не собака тупая", зарыла Олис. "Не собака". А вот теперь, товарищи, начинается настоящий аттракцион. Внутри содрогнулся я, увидев, как Боня распахивает крылья, намереваясь взлететь. Клиснул себя хвостом по бокам несколько раз. Драколич издал рев, а я с нарастающим беспокойством уставился на него, понимая, что шутки закончились. В его пасти начал формироваться ярко-зеленый фаербол, с каждой секундой светившийся все интенсивнее, пульсируя с нарастающей частотой. Поведя длинной шеей, Боня взмахнул крыльями, резким потоком воздуха опрокинув на землю передний ряд игроков. Заложив крутой вираж, Драколич выдохнул скопление неприятеля этот шар непонятной консистенции. А когда громыхнул ужасающий по своей мощи взрыв, я почувствовал, что мои ноги отрываются от пола.